Глава 27. Посмертная работа. Раздался звук распахнувшейся настежь двери. В комнату высокомерно зашёл незыблемый король Картинас, а прямо за ним находился глава Академии Займон. "Я слышал, что ты был борец за кстям в суверенном позоре этого мира. Ты раньше служил ему?" Фарис отвернулся от картин и посмотрел на незыблемого короля. "И что с того? Очевидно же." Подойдя к Фарису, Картинос сказал. «Его слабости! Расскажи мне всё о его слабых местах!» Тихонько вздохнув, Фарис закрыл глаза. «Мы имеем дело с уступающим нам в иерархии паблохетары мелководным миром. Как я слышал, милитей не только понятия не имеет, на что способен Болондиас, но ещё и только-только вышли в Серебряный океан. Место проведения Среброводной иерархической войны — Второй Болондиас, внутри нашего замка». «Раз так, то считаю, что с нашей стороны будет гуманно ответить на всю силу. Академия Владыки Демонов – все силы Академии Тигренных Замков». «Ну ты и болван! Сколько раз я должен повторять тебе, что это война! Все, кто только и делает, что говорит красивые слова, становятся инструментами в чьих-то руках. Именно из-за того, что ты этого не понимаешь, Верховная Богиня избрала суверенном меня, а не тебя!» «Идеал Паблохитара – штиль Среброводного Священного Океана». Серебраводная иерархическая война это средство мирного регулирования конфликтов. Именно в открытых и честных силовых состязаниях рождается красота дружбы. Когда-нибудь это станет щитом и мечом, что будет хранить Поландиас. Неужели ты не понимаешь, что это просто декламируемый на публику принцип? Штель, чушь это вся. Никто в Поблахетера искренне в это не верит. Да это твоя открытость и честность тоже хрень собачья. Мы используем любые, даже самые грязные приёмы, чтобы переиграть их. и дадим им всецело ощутить на себя мощь Баландиаса. Лишь когда моя, незыблемого короля Сила будет греметь не только в нашем мире, но и за его пределами, в нашем Баландиасе будет заложен фундамент гармонии. Иногда в Силе есть необходимость, однако это лишь один из способов. Семена конфликтов зарождаются именно в наших сердцах, без гуманности не будет и гармонии. Незыблемый король хмыкнул. Конец наступит тогда, когда все серебряные пузыри станут нашим Баландиасом. Даже если это и произойдёт, это будет лишь началом. Раздувшиеся до безобразия пузыри могут запросто лопнуть любой момент. «Кончай говорить эту наивную чушь! Суверенным являюсь я, а ты мой подданный! А значит, и думать тебе не нужно! Ты должен слушать то, что говорит тебе начальник, и исполнять его указания!» В ответ Фарис лишь бросил на картинаса холодный взгляд. Если тебе это не нравится, то сейчас же выметайтесь из этого замка. Выпучив глаза от гнева, незаблимый король резко жестом указал на выход. Его переполнял нескрываемый гнев по отношению к Фарису. "Господин Картинас", спокойным тоном сказал стоящий позади него Займон. "Фарес, создатель серебряных замков и единственный, кто может управлять Заредхевансом, сильнейшей крепостью в Баландиасе. Наказать его за непочтение приказам легко." «Однако, оставив подле себя неверного вассала, вы проявите королевское великодушие», заявил Займон, защищая Фариса. «Я советую вам вдумать это». Он встал на колени и склонил голову. «Хм, не волнуйся, он трус, и уйти ему просто духу не хватит». Займон был озадачен. «Именно так, Фарис. Если уйдёшь отсюда, то я приберу к рукам пять находящихся здесь замков. Каждый из них не уступает за Ритхевенса». мерзко улыбнувшись, и облизнув губы, Картна взглянул на пять картин. Понял? И не пойми меня неправильно. Это ты сказал мне в каком случае не использовать эти замки в войнах, так что я вместо них использовал ред хеванс. Не зазнавайся лишь из-за того, что ты неплохо умеешь строить замки. Я сдержу обещание. Так и сказал бы с самого начала тупой урак. Ты мой подчинённый, не объяснил. Запомни это раз и навсегда. Ты мой подчинённый. Я понял. Вы «Мой сизерян, господин Картинос». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Самодовольно рассмеялся Картинос. «Вот так-то, вот так-то! Нет, правда, руки у тебя что надо, а вот голова совсем не варит. Ты даже изобрел магию, позволяющую засунуть замок в картинную раму, и запретил использовать их в бою. Но, видимо, совсем не понимая, что хоть какую-то ценность замки имеют только на поле боя». С презрением взглянув на Фариса, незыблемый король сказал... Замки существуют не для того, чтобы на них смотрели. Они являются броней внутри, который должен находиться с Изэрян, которого нужно защитить. Аналогичным образом твои способности проявляются в полной мере только тогда, когда у тебя есть мозг. Я. Ты абсолютно не годишься на пост суверена. Ньюштон постоянно пытается поставить себя над фарисами из-за того, что его талант представляет такую угрозу для мира серебряных замков Боландиаса. Если бы он действительно считал себя достойным положения суверена, То молча бы гордо стоял с высоко поднятой головой. А теперь говори мне, в чём его слабости? Раскорывает секреты прежнего сюзерена неприглядно. Когда-нибудь от оверломства вам вернётся незабвенный король. Бальван, думаешь, я допущу предательство? Твоя сила принадлежит мне. Если ты только посмеешь передать её кому-то другому, я разнесу твои пальцы на кости так, что ты больше никогда не сможешь взять в руки замковый меч. Картинас схватил Фариса за воротник. "Ой, снял" Не смей относиться ко мне с пренебрежением. Лучше от студи головы хорошенько всё обдумай. Если ты ослушаешься меня, то я использую эти пять замков в следующей войне. В этот миг Картинас охватил страх от пронзительного взгляда Фариса. Это ещё что за мятежный взгляд? Ты всё понял? Я использую их, слышишь? Я использую! Фарис уже в ответ оставалось лишь молчать. Он не мог позволить Картинасу использовать эти пять картин, ну и рассказать о моих слабостях тоже. Потому что ему придётся, честно сказать, что у меня их нет, а он очень добросовестный. А зачем выкладываться на полную во время охоты на мышку, если бля мы король? Фарисо премятся, потому что верит, что флот кораблей и крепостей Баландиаса под вашим командованием запросто одержит победу в честном открытом бою. Почему бы вам только в этот раз не доверить командование Фарису? Решил предложить компромисс Зеймон, будучи не в состоянии оставаться зрителем. Похоже, его задумка заключалась в том, что если командовать будет Фарис, То его воля, неволи придётся воспользоваться моими слабостями. Олечно сокрушив своего прошлого сизерена, он продемонстрировал ещё большую верность вам, господин Кортинас. Хмыкнув незыблемым королём, повалил Фариса на пол и развернулся. Скажи спасибо Займону, бросил напоследок Кортинас и вышел из комнаты. Займон продолжил провожать его взглядом с опущенной головой до тех пор, пока тот не скрылся из виду. Как только звуки шагов полностью стихли, он единожды вздохнул. а затем протянул руку сидящему на полу Фарису. «Если будешь так упрямиться, то рано или поздно умрёшь. Вечно я тебе хлопоты доставляю». Взяв Займона за руку, Фарис поднялся на ноги. «Эти картины настолько важны для тебя?» Займон взглянул на пять висящих на стене картин. «Да. Не понимаю. С моей точки зрения это просто замки, вставленные в рамку для картин». Взглянув на озадаченного Займона перед картинами, Форис горько улыбнулся. Это и есть просто заанкив вставленные в рамки для картин. Займон удивлённо вздохнул, но затем его выражение лица тут же приняло предельно серьёзный вид, и он сказал: "Мы с тобой знакомы уже довольно давно. Мог бы мне всё рассказать. Я думал, что картины тебе не интересны. Картины нет, а вот ты другое дело". Простодушно и честно сказал Займон и посмотрел Фориусу прямо в глаза. «Но если ты не хочешь, я не буду тебя заставлять. Просто мы с тобой вместе прошли через столько битв, а у тебя до сих пор от меня есть секреты». «Пожалуй, ты прав. Я думал, что для тебя эта история будет скучной». Фарис взглянул на пять картин. «Эти пять замков создал не я. Эти замки не уступающие за Рид Хевенсу?» so... Фарис кивнул. «Изначально я был творцом, создававшим картины и скульптурные объекты». «А кто такие творцы?» Если говорить понятным тебе языком, это художники. Мы создаем не только картины, но, насколько я знаю, народ в Баландиасе же не особо знаком с концепцией произведений искусств, так? Займон кивнулся задачным видом. Некогда я бродил по разным землям, демонстрируя всем своё творчество. Однако в Баландиасе, где ценится функциональная красота типа замков, замковых мечей, магических артефактов и доспехов для битв, Мои картины практически никому не нравились. Но в одной из захолостной деревни нашёл единомышленников. Смотря на картины, Фарис сказал, «Всем им надоело создавать что-либо с упором на одну практичность. Они жаждали создавать нечто совсем другое. Я основал там мастерскую, стал жить и творить вместе с ними. Мои единомышленники были необычайно талантливы и преисполнены креативности. Обитатели Баландиаса, являющиеся специалистами в строительстве замков, Молниеносно научились многие созидания и создали множество работ. Даже переродившись в другом мире, Фарис всё равно нашёл близких к себе по духу товарищей. Он неустанно совершенствовался и весело проводил время вместе с ними. Большинство живущих в деревне были стариками, среди которых был старый мастер Карзел. Выражение лица Займона резко переменилось. Старый мастер Карзел, старый мастер серебряных замков Карзел Эльминак, Неужели строительство этих замков принимало участие даже прошлый суверен? Фариск и Внул. Во время создания работав мастерской старый мастер Карзель и замкостроители, которые продолжали создавать замки вместе с ним, осознали, что хотят строить красивые замки, а не орудия для сражений. Я передал им своё магическое мастерство, которое я взрастил, пока работал над Зертхенсом, и они начали строить замки, вкладывая в это дело всю свою душу. «Я слышал, что из-за преклонного возраста он больше не мог строить замки и отошел от дел». Займон был растерян и не мог скрыть своих сомнений, словно не понимал смысла красивых замков. Старый мастер говорил, что ему никогда не удастся затушить огонь в душе, и поэтому забросил строительство замков и ушёл в захолустную деревушку спокойно доживать свои последние дни вместе с замкостроителями, которые испытывали то же, что и он. И хотя они забросили строительство замков, Они так и не смогли понять, что за огонь тлеет в их сердцах. В вежливой форме отчитал Сафарис, но в глубине его слов таилось искреннее уважение к их работам. Поэтому, наверное, это было удачным стечением обстоятельств. Должно быть, в Бландиасе по сути не было культуры ценности произведений искусства, причём в гораздо большей степени, чем в Делхее 2000 лет назад. Поэтому-то огонь в сердцах старого мастера серебряных замков Карзона и замка строителей, которые сами не знали, что на самом деле хотели сделать, так и не погас. И всё же они повстречались с Фарисом Нойном, которого называли выдающимся творцом. А он тоже всегда и сказал: "Те, кто признают его труды, и они были словно одержимы чем-то. Их сердца будто кричали: вот что мы хотим создать. Мы построили сотни и тысячи замков не для сражений, а «Просто потому, что мы от всей души любим замки. И вот спустя много лет они завершили пять замков». Фарис обратил взгляд на пять картин, в его глазах не было и тени сомнений. «Это их посмертные работы. Все они умерли, улыбаясь, словно были полностью удовлетворены. Тлеющим в них огнём была самая что ни на есть любовь к своим работам, замкам, когда они узнали об этом, их любовь к замкам разгорелась как никогда раньше. Эти замки... «Работа моих единомышленников. Замки, созданные для восхищения и красотой, нельзя допустить того, чтобы они оказались на поле боя». Поэтому я решил запечатать их, вложив в рамки для картин до тех пор, пока Балантиас не прекратит воевать с внешним миром и не наступит мир. Обернувшись к Займону, Форис сказал. «Но в то время, пока я отсутствовал в деревне, туда пришла армия тигриных замков. Они отняли рамки, в которые были вложены эти замки, И я решил попытаться их вернуть. Он протянул руку к картинам, но тут его палец обожгло, а руку оттолкнула заснувшая, свернувшись клубком верховная богиня, вдруг резко открыла божественные глаза. Что ты делаешь? Остерегайся барьера. Сказав это, королевская тигрица Маительон снова закрыла божественные глаза. Видишь, верховная богиня даже близко неровня, поэтому я взмолился нелюбимому королю, что построю замок лучше этих пяти. А взамен попросил не доставать их из рамок. Поэтому тот стал создателем серебряных замков. Да Форис понял чувство покоя нового старого мастера и замкостроителей. Он предложил собственную душу, чтобы посмертные работы, в которых были заключены их души, никогда они использовали в боях. Может быть, для тебя это просто замки, но так, да давай вернём их. Услышав слова Займона, Форис сделал такое лицо, будто не мог поверить собственным ушам. Он повернулся к королёвской тигрице Маэтилен, однако Верховная Богиня продолжала лежать с закрытыми глазами, будто её это нисколько не интересовало. «Не волнуйся, мы уже поговорили с Верховной Богиней». «Что ты имеешь в виду?» «Картинас нажил в себя слишком много врагов. Несмотря на то, что его способности, благодаря которым Баландиас стал глубоководным миром, заслуживает похвалы, главы замков от всей души ненавидят методы, которыми он пользуется. Так Баландиасу не выстоять». «Но что важнее всего, он не годится на роль суверена!» Фарис удивлённо посмотрел за Эмуну в глаза. «Я думал, ты предан господину Картинасу. Всё ради высшего блага, как бы ни приходилось притворяться, я не повторяю за ним, но всё же красивыми словами баландиас не изменить». Похоже, они замышляли восстание, а те, с кем мы недавно разминулись по дороге сюда, судя по всему, его сторонники. Заяскивая перед ними, наконец, умел забраться так высоко, Даже госпожа Королевская Тигрет сама телен закрывает глаза на восстание против суверена, чтобы выбрать лучшего суверена в Болландиасе. Ты собираешься стать новым сувереном? Займон спокойно покачал головой. Им должен стать Тыфорис. Именно ты, тот, кто не любит войны, знаешь, когда действительно следует стопнуть в бой. Ты достоин стать сувереном нашего мира серебряных замков Болландиаса. Глаза Фариса округлились. Видимо, такого он не ожидал. И тогда всё разрешится мирно. Ты вернёшь картины, баландяс получит лучшего суверена, а Верховная богиня обретёт ещё больше силы. Но ну а мы с главами замков наконец сможем служить достойному господину. Можешь даже заключить мир с Мелитией, своей старой обителью, если хочешь. Похоже, Фарис не знал, как ответить на предложение Займона и не смог сходу ничего сказать. Если у нас ничего не получится, то тогда всему действительно придёт конец. «Если незыблемый король обо всём прознает, то у нас не будет шансов на успех. Но стоит тебе только изъявить желание стать сувереном, и я буду готов отдать за тебя жизнь. И не только я. Все главы замков разделяют моё мнение». «Займон, я...» Задумавшись, Фарис опустил голову, но затем снова её поднял. «Я был простым творцом, и всё же я пришёл к пониманию, что не смогу защитить работу единомышленников, если не обмакну свою кисть в крови вместо красок. Мелития, в которой я жил раньше, была местом бесконечных внутренних беспорядков. В Баландиасе большая часть конфликтов происходит с внешним миром, но с кем бы нам не приходилось сражаться, это не меняет того факта, что конфликты трагичны. Должно быть, малые миры, не принадлежащие Пабло Хитаре и Баландиасу, всё время сражаются. Огрезивший гармонией Фарис снова переродился посреди пожаровойны. «Две тысячи лет назад, в разгар обострившейся мировой войны в Мелитии, я продолжил писать картины благодаря отчаянно защищавшим меня товарищам и выдающемуся правителю. Он положил руку на висящий на поясе замковый меч. Меня избаловали. Когда я расстался с ними и остался один, я впервые оказался в позиции защищающего. Я наконец осознал, что сколько бы картин я ни написал, я не смогу никого спасти». Что защищающий всех замок, или рассечь врагов меч нужны куда больше какой-то там картины? Верно. Он крепко сжал рукоять замкового меча. Я абсолютно не гожусь на пост суверена. За все прожитые мною долгие годы я отчётливо уснил этот простейший факт. Я глупый избалованный творец, который продолжал писать картины, пока мои товарищи сражались. Словно признавая в собственных грехах, сказал Фарис. Когда не будь в баландясе, обязательно родится совет. который действительно поведёт за собой Баландиас. Я хочу дождаться этого. Если ты готов поставить собственную жизнь на кон за Аймон, то прошу тебя, дождись этого момента. Никакой свет не родится. Слишком долго мы ждали этого. И вот пришёл ты. Займон крепко схватил Фариса за плечи и пронзил его взглядом. Ты, который леще поведёт нас за собой, Фарис. Ты сражался как создатель северных замков. С тобой и с Редхевенсом нам было нечего бояться. Насколько бы суровым ни было поля боя. Что важнее всего, ты постоянно с готовностью умереть отстаиваешь свои убеждения перед незабываемым королём». Пылкой и искренне взывал к нему Займон. «Во всём флоте кораблей крепостей Балантиаса и среди двадцати четырёх глав замков и их подчинённых нет никого, кто бы не признавал тебя». Займон встал на колени и уперся руками в пол. «Пожалуйста, Фарис, я молю тебя. Бейся и дай нам шанс». Мы обязательно продемонстрируем тебе нашу решимость. Ты не спослан небесами, дитя войны и крылья баландиаса, что свободно парят по полю боя. Никто не сможет встать у тебя на пути. Он пал ниц перед Фарисеем, откнувшись лицом в пол.